Глава двенадцатая. «Спи, бабуля, спи, но пусть наш детский смех доносится до тебя и на небе». Речь для Мари Жан. Она не умела ходить, только бегать. Не задерживалась на одном месте ни на минуту, и кто-нибудь то и дело говорил ей, «Да перестань уже суетиться, остановись, сядь и посиди спокойно». Вот она и остановилась. Навсегда. Она ложилась рано и вставала в пять утра. Всегда была первой покупательницей, чтобы не стоять в очереди. Перед очередями она испытывала священный ужас. В девять утра бабуля возвращалась домой с покупками. Она, вкалывавшая всю свою долгую жизнь, умерла в ночь с 31 декабря на 1 января, в выходной день. Надеюсь. Ей не пришлось слишком долго стоять в очереди к райским вратам вместе с гуляками и жертвами автокатастроф. На каникулы я всегда просила ее приготовить для меня спицы и моток шерсти, но связать успевала не больше десяти рядов. Когда мы встретимся, там, наверху, она обмотает мою шею воображаемым шарфом. «Конечно, если я заслужу рай!» Звоня по телефону, она говорила, «Это бабуля!» И звонко смеялась. Она каждую неделю писала письма своим детям. Они выросли и уехали жить далеко от нее. Бабушка писала, как думала. К каждому дню рождения, празднику, на Рождество и Пасху она отправляла посылки и чеки своим цыпляткам. Для нее все дети были цыплятками. Она любила пиво и вино. Крестила хлеб, прежде чем нарезать часто повторяла: Иисус, Мария. Эти слова были для неё чем-то вроде знака препинания, финальной точкой в конце каждой фразы. На буфете стоял большой радиоприёмник, который она не выключала всё утро. Бабуля рано овдовела, и я часто думала, что ей не хватало звуков мужского голоса, поэтому она так любила дикторов. С полудня место радио занимал телевизор. Она включала его чтобы победить тишину, и смотрела все дебильные шоу и викторины, а засыпала под огни любви. Она комментировала каждую реплику персонажей, как если бы считала их живыми, реальными людьми. За два или три года до рокового падения, вынудившего бабулю переехать в дом престарелых, у нее украли елочные гирлянды и шары, взломав дверь подвала. Она плакала в телефонную трубку, как будто это были не игрушки, а все рождественские праздники ее жизни. Она часто пела. Очень часто. Даже в конце жизни говорила, «Мне хочется петь, а еще хочу умереть». Каждое воскресенье бабушка ходила на мессу. Она ничего не выбрасывала. И уж, конечно, не остатки еды. Она их разогревала и ела. Иногда у нее даже болел живот, но она не отступалась. Предпочитала сблевнуть, но не выкинуть ломать хлеба в помойку. Желудочные последствия войны. Бабуля покупала горчицу в стаканчиках с рисунками, чтобы подарить их внукам, своим цыпляткам, когда те приедут на каникулы. На газовой плите, в чугунном котелке всегда готовилось что-нибудь вкусненькое. Курицу с рисом она ела всю неделю днём, а вечером пила бульон. В сковородке томились две-три луковицы под соусом, издавая божественный аромат. Она всегда была съемщицей, ничем не владела, разве что семейным склепом. Зная, что мы приезжаем, бабушка садилась ждать у окна и следила за машинами, паркующимися внизу, на маленькой стоянке. Мы входили в дом и сразу слышали вопрос. «Когда вы приедете повидаться с бабулей?» как будто она хотела, чтобы мы немедленно отправились во Свояси. В последние годы она перестала ждать, и если мы, не дай бог, опаздывали на пять минут в дом престарелых, чтобы забрать ее и повезти обедать в ресторан, она шла в столовую вместе с другими стариками. Ложась спать, бабуля надевала на голову сеточку, чтобы не растрепалась укладка». Каждое утро она выпивала стакан теплой воды с лимонным соком. У нее было красное покрывало. Бабушка была военной крестной, моего деда Люсьена. Когда он вернулся из Бухенвальда, она его не узнала. На тумбочке у кровати всегда стояла его фотография. Она взяла ее с собой в дом престарелых. Я обожала мерить ее нейлоновые комбинашки и расхаживать в них по дому. Бабуля почти все заказывала по каталогам и получала кучу сопутствующих подарков. Самые разные безделушки. Я спрашивала, можно порыться в шкафу? И она всегда разрешала. Я часами сидела перед открытыми дверцами и находила молитвенники, кремы фирмы Ифраше, махровые простыни, оловянных солдатиков, клубки шерсти, платья, шарфики, брошки, фарфоровых куколок. Ладони у бабули были шершавые. Несколько раз я делала ей укладку. Она всегда экономила воду, когда мыла посуду. В конце жизни она часто сетовала. Чем я провинилась перед Господом? За что Он сослал меня сюда? Имея в виду богодельню. В семнадцать лет я стала ночевать у тети, которая жила в трёхстах метрах от дома бабушки, в красивой квартире над большим кафе и кинотеатром куда ходила в основном молодёжь. В фойе был настольный футбол, видеоигры и мороженое. Ела я по-прежнему у бабули, а спала у тёти. У неё можно было покурить втихаря, уйти на весь день в кино или посидеть с друзьями в баре. Тётину квартиру всегда убирала мадам Феф, очень милая женщина. Однажды она приболела, и я нос к носу столкнулась с бабушкой, которая пылесосила комнаты. Иногда такое случалось. В тот день, когда она умерла, я мучилась бессонницей из-за неловкости, возникшей между нами в тот момент. Я, молодая дуреха, распахнула дверь с улыбкой на губах и увидела ее сгорбленную фигуру с пылесосом. Бабуля подрабатывала. Я пыталась вспомнить, что мы тогда сказали друг другу, прокручивала в голове эту сцену снова и снова всю ночь распахивала дверь и видела бабулю. Когда мы снова увидимся, я задам ей вопрос. «Бабуля, помнишь день, когда я увидела тебя с пылесосом в квартире у тети?» А она пожмет плечами и ответит вопросом на вопрос. «С цыплятками все хорошо?»